Глава 58 «Жизнь налаживается, говоришь, а по тебе и не скажешь», Мура рассматривала меня Дина, подперев рукой голову. Обеденный перерыв подходил к концу. И надо же нам было заговорить за жизнь именно сегодня, сейчас. Как-то раньше у меня получалось избегать подобных тем в разговоре с подругой. Впрочем, делать это было не так уж и трудно. Достаточно затронуть тему ее семьи, спросить что-то про мужа или дочку, а та уж Дина подхватывала, рассказывала долго и со смаком. Я же только радовалась. Любая тема лучше, чем мусолить собственную глупость или неудачи хватало того, что о последнем я думала безостановочно, днем и ночью, когда частенько страдала от бессонницы. С той памятной среды, которая застряла в моей голове, как один из самых мрачных дней в моей жизни, прошло ровно две недели. Каждый новый день отмерялся для меня словно щелчком хронометра. Щелк, вот и еще один день прошел. Щелк, Следующий. «Я ходила на работу, занималась домашними делами, с головой окунулась в ботанику, ухаживая за экзотическими растениями, ела, спала, дышала, училась чему-то новому, вспоминала давно забытое, получала критику от руководства или, наоборот, похвалу, казалось, что жизнь моя наполнилась заботами, их стало даже больше, чем раньше с началом трудовой деятельности». Еще в больницу Глебу бегала каждый день после работы, но в душе моей царила тоска, а голову частенько посещали мрачные мысли. Постоянно думала о том, насколько все безрадостно. Вот вроде освободилась от мужа, который мне изменял полностью, преобразила свою жизнь, а радости не прибавилось. Как так? Хотя причины я прекрасно осознавала как и не могла не думать о том, кого обидела. «Не знаю, что уж сказал Максим Стасу, но за эти две недели тот не объявился на моем горизонте ни разу. Дважды он навещал Глеба в больнице и, по словам сына, вел себя довольно прилично, хоть и равнодушно. Это я уже сама сделала такие выводы из рассказа сына. А позавчера на мой новый адрес пришло извещение, что слушание нашего дела о разводе назначено на 15 декабря». «Очень надеялась, что все пройдет гладко, и никаких претензий ко мне Стас иметь не будет». «Да, и это мне Макс тоже обещал. Вчера выписали из больницы Глеба. Конечно, нервов он мне в первые дни потрепал немало, но потом приспособился к больничной жизни, как и научился бойко передвигаться загипсованной ногой и костылем. Даже завел себе там новых друзей. Да, и Димка навещал его так же часто, как и я». А на днях и гипс обещали снять, чего Глеб ждал с особым нетерпением. И, наконец-то, ему можно будет вернуться в гимназию, к нормальной школьной жизни. Несколько раз за это время звонила свекровь. И не мои дела ее интересовали, или дела Глеба. Все беседы наши сводились к ее сыну. Как туго ему сейчас приходится, насколько серьезны у него проблемы с бизнесом и все в таком роде. «В основном Лариса Денисовна сетовала, что бросила я Стаса в такой тяжелый период. и Я же не пыталась ни в чем убедить ее. Слушала и отвечала односложно». Из ее же рассказов я узнала, что Стаса бросила Вероника, и ни разу я даже не задумалась, чтобы вернуться к мужу, хоть свекровь на это прозрачно и намекала. Напротив, с каждым днем я все сильнее убеждалась, что избавилась от балласта, что освободилась от чего-то ненужного». Первые дни после ссоры с Максимом я все ждала встречи с его бывшей женой, невольно оглядывалась на подходах к работе, но и она больше не объявлялась. Видно, Максим нашел нужные слова, чтобы вразумить ее. А может, у них все стало налаживаться? Об этом я даже думать не могла, настолько становилось больно». «Дин, у меня правда все хорошо», – встретилась я взглядом с подругой и посмотрела на часы. До конца обеденного перерыва оставалось пятнадцать минут. Пора бы заканчивать с обедом. В последние дни ноября выпало неожиданно много снега, и он все продолжал сыпать с неба. Снегоуборочная техника не справлялась с работой. Обильные осадки затрудняли движение транспорта и пешеходов. Хорошо, хоть кафешка, в которой мы полюбили обедать с Диной, находилась совсем рядом с офисом. Но выходить все равно нужно заранее. «Думаешь, я не понимаю, что с тобой происходит?» – не унималась подруга, хоть я уже и встала из-за стола. «Это же все из-за Филиппова! С чего ты взяла? Я ничего ей не рассказывала про наши отношения, разве что сплетни сделали это за меня». «У меня есть глаза, милочка», хмыкнула Дина, «и я умею складывать два и два, а еще я заметила, что в последние дни вы с ним совсем не общаетесь, тогда как раньше виделись каждый день». И это было правдой. Сразу после памятного дня Максим уехал в командировку, и отсутствовал он неделю. Вот уже неделю, как он вернулся и каждый день приходил на работу, но каким-то чудесным образом мы с ним ни разу не пересеклись нигде. А ведь я порой придумывала себе причины, чтобы выйти из кабинета, пройтись по коридору, подняться или спуститься в лифте. Все было тщетно. Кого только я не встречала во время своих вылазок, только не Филиппова. И что-то мне подсказывало, что встреч избегал он. А самое странное, что даже в разговорах со мной его имени никто не упоминал. Однажды, войдя в кабинет Маргариты Борисовны, я застала ее, говорящей по телефону. Едва сдержала радость, когда поняла, что говорит она с руководителем, и буквально впитывала в себя каждое слово, сказанное Максимом. Их я не слышала, но придумывала про себя, а ведь разговор был сугубо деловой». «Но как же мне хотелось хотя бы услышать его голос!» «Так какая кошка между вами пробежала? И ты такая скрытная, оказывается!» «Даже не сказала, что у вас была интрижка!» – обиженно добавила Дина. Мы забрали одежду из гардероба и уже спешили в офис, увязая в снегу. «Не было у нас интрижки!» – пробурчала я на ходу. «Просто он мне помог в тяжелый период жизни!» «Ну, все понятно», — хмыкнула Дина, — «а ты влюбилась в своего спасителя, а я-то еще гадала, почему у тебя так сияли глаза». «Дин», — попросила я, — «не продолжай, пожалуйста, между нами ничего не было и нет, и точно уже не будет», — добавила я про себя. Ну-ну, рассказывай. И именно потому, что ничего не испытываешь к нему, ты ходишь, как воду опущенная, словно пережила великое горе. И только не говори, что это из-за Стаса. Не поверю ни за что. Не хочешь, не рассказывай. Ну и не ври уж, пожалуйста. Отвечать я не стала. Да и мы уже вошли в холл. Взгляд мой медленно проскользил по людям в сторону лифтов. Дверцы лифта как раз плавно разъезжались в стороны и первым Вышел в холл Максим. Мое же сердце сначала замедлило ход, а потом и вовсе остановилось на короткий миг.